Глава тридцатая На быстром, спрятавшемся за огромной скалой, все отлично видели, как четыре корабля вышли из-за горизонта Залема. «Мы пропали», — запричитал лейтенант Глок, исполняющий обязанности командира корабля. «Что нам делать?» «Смотрите», — показала Амели, все это время находившаяся на капитанском мостике. «Между кораблями начался бой». И наиболее крупный из них, не сделав ни одного выстрела, сбавил ход, а потом и вовсе остановился. «Это они. Надо помочь им». «Что вы такое говорите, доктор?» — изумился лейтенант. «Мы не можем воевать. Может, вызовем их и узнаем? Вам же ясно сказали, никаких радиопереговоров. Да, но... Да мужик ты в конце концов, или глиста облезлое...» Неожиданно для самой себя рассердилась Амели. Лейтенант обернулся на доктора и смерил ее испуганным взглядом. Он, видимо, хотел сказать что-то еще о недопустимости выражений с и унижительными для личного достоинства человека словами, но увидев ее полный ненависти взгляд, отвернулся, быстро вспоминая необходимые команды: орудиям расчетом по правому борту приготовиться к бою, провести боевой разворот. Дифферент на левый борт 12 градусов, крен на нос 5 градусов. Корабль начинал выход на удобную позицию. Акбар уже получил два существенных попадания от пришедших в себя линкоров. Но уцелевшие после абордажа матросы сумели быстро залатать повреждения. Хотя становилось понятно, что еще минута и малому линкору не жить. Роман даже предлагал нырнуть в кольца. Но капитан наотрез отказался, пояснив, что в этом случае они не проживут и десяти секунд. Метеориты просто раздолбают корабль на заклепке. С этим мнением специалиста Камышову пришлось согласиться. Метеоритные кольца действительно выглядели очень плотными. Вдруг один из преследователей расцвел в яркой вспышке. «Что произошло? Напоролся на метеор?» – спросил Роман. «Нет». «Его подбили», — ответил капитан Халим и вывел на экран изображение стрелявшего. «Он». Понял это и второй преследователь. Он резко развернулся и помчался прочь, теперь уже сам превратившись в дичь. «За ним!» За убегающим кораблем рванул Акбар и вскоре к нему присоединился быстрый, начавший нагонять противника, действительно показывая свои быстроходные качества. Беглец же погибать не хотел и, увидев в чистом пространстве между кольцами Залема свой шанс, попытался там скрыться на крутом вираже, уходя вниз, чем сильно подставился и одно попадание быстрого в двигатель линкора сбило того с курса. Корабль пошел юзом, сильно заворачивая кормой. Маневровые двигатели пытались выровнять траекторию, отчаянно извергая огонь из сопел. Но инерция движения оказалась слишком велика, и корабль продолжала сильно заносить. Пространство между кольцами не было таким уж чистым, и линкор, почти выровняв свой ход, но будучи недостаточно маневренным, взорвался. «А вот он действительно нарвался на метеор», — констатировал Роман. «Что дальше?» — без эмоций поинтересовался капитан Халим. «Стыкуйся с героем сегодняшнего дня». Крейсер, подбитый Акбаром, в самом деле уходил, но гоняться за ним времени уже не оставалось. Следовало самим уносить ноги.